Глава вторая. Расследование ведёт сам истец. Главным украшением рабочего кабинета его светлости Роббера Ртуа были четыре огромного размера фрески религиозного содержания, кисти не слишком искусного мастера, явно отдававшего предпочтение охре и лазури. На фресках этих были изображены фигуры четырёх святых. дабы выспорял дух, как говорил сам хозяин. С правой стороны святой Георгий поражал копьём дракона. Напротив входа святой Морис, тоже покровитель рыцарей, стоял во весь рост в латах и лазурном плаще. В глубине святой Пётр всё тянул и тянул из моря свои сети. Свитой Магдалине, представительнице кающихся грешниц, скрывавшей свою наготу под плащом золотых кудрей, был отведён четвёртый простенок. Именно сюда чаще всего любил поглядывать его светлость Рубер. Потолочные балки тоже были выкрашены в охру, жёлтый цвет и лазурь с вкраплёнными кое-где гербами Артуа, Бамона и Влуа. Убранство комнаты завершали столы, покрытые парчой, кофры, на которых в беспорядке валялось роскошное оружие и массивные железные позолоченные канделябры. Роберт поднялся с широкого кресла и вручил нотариусу черновики допросов, которые проглядывал с чувством живейшего интереса. Славна, очень славна, славные бумажки. — заявил он. — Особенно хороши показаниями Сира де Машо. Чувствуется, что вылились прямо из души и очень кстати дополняют слова графа Бувиля. — Нет, решительно. Вы большой искусник, мэтр Тессон Кляузник, и я ничуть не жалею о том, что, так сказать, взрастил вас в этом качестве. Под вашей постной личиной кроется подлинное коварство — А каково мы мечтать не смеют многие наши пустоголовые законники из парламента. Правда, надо признать, что Господь Бог наградил вас неплохим вместилищем для ваших мозгов. Нотариус с угодливой улыбкой склонил свою неестественно крупную голову под рогатой шапкой, напоминавшей огромный чёрный капустный кочан. Здобренной немалой долей иронии, похвалив его светлостью Артуа, Возможно, сулят в будущем повышение по служебной лестнице. Это весь ваш улов. О других новостях вы мне нынче не сообщите? добавил Робер. Да, как, кстати, дела с бывшим бальи Бичуна? Тяжба, такая же страсть, как карточная игра. Робер Артуа жил только своим будущим судебным процессом, думал и действовал в зависимости от хода дел. За последние две недели единственным смыслом его существования стал сбор свидетельских показаний. От зари до самого вечера он ломал себе над этим голову и ночами, бывало, просыпался, пробужденный ото сна, внезапно мелькнувший мыслью. Звонил своему слуге Лорме и спрашивал, когда тот появлялся полусонный и надутый. «А скажи-ка, старый храпун!» Это не ты ли говорил мне недавно о некоем Симоне Дурене или Дурье, который был нотариусом у моего деда? Не знаешь, жив он или нет? Попытайся завтра же разузнать. Во время мессы, которую он слушал неукоснительно каждое утро благоприличия ради, он вдруг ловил себя на том, что возносит Господу мольбу об удачном окончании тяжбы. И от жарких молений он как-то невольно обращался мыслью к своим махинациям, и во время чтения Евангелия шептал про себя: этот самый жиль фламандес, бывший раньше конюшем у маго, которого она прогнала за какие-то неблаговидные делишки. Вот, кто верно мог бы выступить свидетелем в мою пользу, только бы не забыть Никогда ещё он с таким рвением не трудился в совете, ежедневно просиживал по несколько часов в суде. И при виде его каждому приходила мысль, что сей муж всего себя отдал на благо государства, но делалось это лишь ради того, чтобы сохранить своё влияние на Филиппа VI, стать для него незаменимым, а главное наблюдать за тем, чтобы на нужные должности назначались только люди по личному его рабере выбору. Он пристально следил за решениями суда, надеясь почерпнуть в них какую-нибудь подходящую мыслишку. А на всё прочее ему было наплевать. Пусть в Италии гвельфы и гибеллины продолжали уничтожать друг друга. Уильям д'Адзо де Сконти приказал убить своего дядю Марка и укрепил город Милано, сожжённый войсками императора Людвига Баварского. А в то же время Верона, Веченца, Падуя, Тривиза не желают подчиняться пап и ставленнику Франции. Обо всём этом Роберт знал, слышал, но тут же выкидывало из головы. Пусть в Англии партия королевы Изабеллы испытывала трудности, А не популярность Роджера Мортимера с каждым днём всё возрастала. Его светлость Робер Артуа только плечами пожимал. В эти дни помысло его меньше всего занимала Англия, равно как и фландрские суконщики, которые ради торгашеских своих барышей множат связи с английскими мануфактурщиками. Но зато если метр Андриэ из Флоренции каноник и значей города Буржа ещё не получил новых церковных бенефиций, или если рыцарь Вильбрем ещё не перешёл в фискальную палату, вот это действительно важно и не терпит отлагательств. Потому что метр Андрие и рыцарь Вильбрем входят в число восьми лиц, назначенных для сбора свидетельских показаний к будущему судебному разбирательству. Кандидатуры эти Роберт сам предложил Филиппу Шестому. Более того, сам их подобрал. А что, если нам назначить Бушара де Мон Моранси? Он нам всегда верно служил. А что, если назначить Пьера де Кьюньера? Он и впрямь человек осмотрительный и пользуется всеобщим уважением. И точно так же происходило назначение нотариусов. А в числе их... Пьера Тессона, которых целых двадцать лет был тесно связан с домом Валуа, а потом и с домом Робера. Впервые в жизни Пьер Тессон почувствовал себя столь значительной персоной. Впервые в жизни с ним обращались так дружески, так фамильярно, и все это подкреплялось в штуками материи для туалетов его супружницы и маленькими мешочками с золотыми монетами для него самого. Тем не менее, этот сон выдохся, да и силы его уже иссякли, так как Рубер обладал способностью не давать своим людям ни отдыха, ни срока. Прежде всего, его светлый Робер почти всё время находился на ногах, Без остановки он вышагивал по своему кабинету между изображениями четырёх святых. Метру Тессоно было неприлично сидеть в присутствии столь важной особы, как пер Франции, ведь нотариусы привыкли работать сидя. Метру Тессоно приходилось держать свой чёрный кожаный мешок в руках, что стоило немалого труда, а проложить его на эти порчёвые скатерти. Он не решался, и всё так же на весу вытаскивалось из него нужные документы, поэтому не мудрено, что он опасался нажить себе к концу тяжбы на всю жизнь болезнь поясницы. Я виделся с бывшим бальигом Делапланшем, находящимся ныне в тюрьме Шатле, сказал он в ответ на вопрос Рубера. Да, мот де Вион уже навестила его раньше. Он дает как раз те свидетельские показания, что нужны нам. Он просит, чтобы вы не забыли замолвить за него словечко перед мессиром Милем де Нуайе, так как попался он на скверном деле и боится, что ему грозит виселиться. — Я прослежу, чтобы его выпустили. Пускай спит спокойно. А вы выслушали Симона Дурье? — Нет еще, Ваша Светлость, но вскоре выслушаю. Он готов заявить перед всеми, что присутствовал при том, как в 1302 году граф Робер II, ваш дед, перед самой кончиной, продиктовал письмо, где подтверждалось ваше право на владение графством Артуа. — Ага, чудесно! Ну, просто чудесно! — Я ему пообещал, что вы возьмете его к себе в дом и будете выплачивать ему деньги. «Необходимое пособие». «А за что его прогнали?» — осведомился Роберт. Нотариус сделал весьма выразительный жест, означавший, что Дурье, мол, был нечист на руку. «Подумаешь!» — воскликнул Роберт. «До с тех пор он успел состариться. Не надо полагать раскаяться в своих грехах. Дам ему сто ливров в год, коморку и штуку сукна». Манесье де Лануа, подтвердишь, что похищенные письма сожгла мадам Маго? Надо полагать, всем известно, что дом его будет продан с торгов. Он задолжал ломбарцам, и ежели благодаря вам у него будет кров над головой, он делом докажет свою признательность. Что ж, у меня душа добрая, только не все это ещё знают. Это звался Робер Но вы ничего не сообщили мне о Джувеньи бывшем слуге Ангерано. Нотариус с виноватым видом потупил голову. Ничего я от него не добился, проговорил он, упёрся, твердит, что знать ничего не знает и ничего, мол, не помнит. Как так? возопил Робер. Я сам был в Лувре и собственными глазами видел, как он являлся за пособием. Хотя за что бы ему вообще платить и даже разговаривал с ним. А он теперь упёрся и уверяет, что ничего не помнит? Послушайте. А нельзя ли его допросить с пристрастием, а? При виде пыточных клещей он будем надеяться, скажет правду. Пытать, Ваша Светлость, печально отозвался нотариус. Пытать разрешено только подсудимых. А свидетелей пока ещё не пытают. Тогда дайте ему знать, что пособие ему выплачиваться не будет. Я же к нему не вернётся память. У меня, конечно, добрая душа, но пусть и мне добром платят. Раберс схватил со стола бронзовый подсвечник весом не меньше 15 фунтов и снова зашагал по комнате, играючи, перебрасывая подсвечник из правой руки в левую. Глядя на него, нотариус печально подумал о несправедливости Всевышнего, о дарившем физической силой людей, которым сила эта нужна лишь для забав, и обделяющего ею злосчастных нотариусов, которые вынуждены целыми днями таскаться со своим увесистым мешком из чёрной кожи. А не посягаете ли вы, ваше светлость, что Жувиньи, лишившись королевского пособия, получит его из рук мадам Маго?» Робер круто остановился. «Маго!» — скричал он. «Да она же сейчас ничто! Забилась в угол! Всего боится! Ее никто в последние дни при дворе и не видел! Засела дома, трясется от страха! Потому, как знает, пришел ее конец!» Да, это Бог, да, это Бог, ваша святость. Кто спорит, дело наше правое, но просто так. Тяжбы не выиграешь, что ты ещё кое-какие препятствия следовало бы устранить? Сезон замялся, и не потому, что его страшила гневная вспышка Робера Артуа, который неизбежно последует за его словами, а потому что тяжеленный мешок совсем оттянул ему руку. Скажешь, И придётся ещё 5, а то и 10 минут стоять чуть ли не на вытяжку. Меня поставили в известность, решился он наконец, что хотя наши люди побывали в артуа, там их опередили. Свидетелей допрашивали не мы, кроме того, всё это время между отелем мадам Маго и дежоном Непрерывно снуют посланцы. Многие видели, как в отель к ней входят гонцы в ливреях бургундского дома. Ясно, могу пытаться расставить силки с помощью герцога Эда, коль скоро при дворе бургундская партия пользуется поддержкой королевы. Верно. Зато король за меня, заявил Роберт. «Нашей шлюхе пришел конец, уж поверьте мне, отец сон!» «И все же было бы лучше, ваша светлость, предъявить бумаги, потому что без бумаг любым словам всегда можно противопоставить другие слова. И чем раньше мы это сделаем, тем лучше». Нотариус настаивал не зря. У него были на то свои личные причины. Натоскать десяток свидетелей, вымогать у них показания, у кого угрозами, у кого посулами это, конечно, хорошо. И любой нотариус может на таком деле обогатиться. Но может также угодить в тюрьмуш отле, а то и на колесо. А Тиссона отнюдь не улыбалась разделить судьбу бывшего бальи Бичуна. Да будут вам бумаги, будут! И скоро будут, я вам говорю. Уж не воображайте ли вы, что их так легко достать. Кстати, тесон. Вдруг прервал он себя и ткнул пальцем в чёрный кожаный мешок. Помните? Записывая свидетельские показания графа Бувиля, вы указали, что брачный контракт был скреплён подписями и печатями двенадцати перов. Почему вы так написали? Потому, Ваша Светлость, что так сказал свидетель. Ах, так. Это очень, очень важно, раздумчиво протянул Робер. Э, чем же именно, Ваша Светлость? Чем? А тем, что я жду другую копию брачного контракта из архивов Артуа, мне должны её вручить. и сказать откровенно вручить не даром. Если там не значится имена 12 перов, бумажка ни на что не будет годна. А кто в те времена был пером? Насчёт герцыков и графов узнает дело пустое. А вот кто из князей церкви был тогда пером. Вините, как нужно быть внимательным ко всем мелочам. Нотариус скинул на рабера испуганно восхищённый взгляд. А знаете, Ваша Светлость, не будь Вы столь важным сеньёром, из вас вышел бы самый искусный нотариус во всём французском государстве. Не в обиду это вам будет сказано, Ваша Светлость, не в обиду. Робер позвал слуге, чтобы тот проводил посетителя. Не успел ещё нотариус переступить порог, как Робер направился к маленькой дверце, помещавшейся как раз между ляжками святой Магдалины. Эта декоративная деталь очень его забавляла. И бегом пустился в спальню своей супруги. Тут, разогнав всех придворных дам, он спросил. «Жанна, добрая моя подруга, драгоценная моя графиня, дайте знать даме Дивион, чтобы она прекратила писать». Брачный контракт. Сначала нужно узнать имена двенадцати пэров в восемьдесят втором году. Вы знаете, кто были они? Так вот, я тоже не знаю. И где бы это разузнать? Только потихоньку, без шума. Эх, сколько времени зря потеряно! Сколько зря потеряно времени! Графиня де Бомон не спускала с мужа своих красивых, ясных голубых глаз. Легкая улыбка тронула ее губы. Как и всегда, ее великан-муж нашел еще одну причину для волнения. — В Сен-Дени, любимый мой супруг, в Сен-Дени, — спокойно ответила она, — в архивах аббатства. Там мы, безусловно, найдем имена всех пэров. Я сейчас пошлю туда брата Анри. моего духовника, пусть скажет, что он, мол, начал ученое изыскание. Широкое лицо Робера вдруг просияло выражением веселой нежности и радостной благодарности. — Знаете ли, душенька моя, — проговорил Робер, отвешивая супруге поклон с тяжеловесной грацией, — знаете ли, что не будь вы столь высокопоставленной дамой? — Нет. Из вас вышел бы самый искусный нотариус во всём французском государстве. Супруги обменялись улыбкой, и в глазах Робера, графиня де Бамон, урождённая Жанна Валуа, прочла обещание посетить нынче вечером её ложе.